Пресса сравнивала японца за рулем с тигром, вырвавшимся из клетки. В машине он анонимен, то есть избавлен от надоевших оков, подобающего поведение, отчего дерзок и опасен, как камикадзе. Волей-неволей пропитавшись японским духом, а он похож на русский, я попал в страну законопослушных индивидуалистов, англичан. Оказалось, международные водительские права действуют в Лондоне только три месяца. «Если живешь дольше, надо оформлять местный». Пришлось платить за экзамен по вождению, который я, к своему удивлению, не сдал. Утешало лишь то, что вместе со мной провалили профессионального водителя, офицера КГБ, командированного на должность шофера посла. Обоим записали одну и ту же формулировку отказа «Недостаток предупредительности». «За что же нам начисли штрафные очки?» «К примеру, я еду по главной улице, а из переулка хочет вырулить фургон молошника. Поскольку преимущество у меня, я продолжаю движение, но, по мнению экзаменатора, если сзади нет машин, лучше притормозить и мигнуть фарами. Подобный сигнал, который у нас обычно означает «Куда прешь, козел?», англичане трактуют иначе. «Я вас вижу и готов пропустить». За добровольную услугу выражают благодарность поднятием руки». Получив с третьего захода лондонские права, я незаметно для себя вскоре сам стал наслаждаться собственной цивилизованностью, уступая дорогу другим. От этого в конечном счете выигрывают все, хотя в Москве моя предупредительность обычно вызывает раздраженные гудки нетерпеливых водителей. Другая примета гражданского общества — переход зебра. Свой второй экзамен по вождению я провалил — не заметив, что на противоположной стороне улицы пешеход поставил ногу на проезжую часть. Англичанин вступает по зебре со степенным достоинством посла, вручающего верительные грамоты. Автомобильный поток замирает в неподвижности. В Москве же меня принимают за сумасшедшего, когда я пытаюсь осуществить на зебре свое преимущественное право пешехода. Но больше всего... Поразило меня в Англии то, что на полицейского, точнее на инспектора дорожного движения, водители привыкли смотреть как на друга, который первым приходит на помощь при любом затруднении. Англия компактная страна, там можно куда угодно доехать на машине, обходясь без поездов и тем более самолетов. Чтобы помогать мне при поездках в другие города, английские водительские права получила и моя жена, причем со второго раза. На скоростных автострадах машину обычно вел я, а в населенных пунктах за руль садилась жена. Однажды в каком-то приморском городке она случайно въехала под кирпич и блокировала движение на самом напряженном перекрестке. Полицейскому пришлось целых полчаса разруливать образовавшуюся пробку. Вечером мы двинулись в обратный путь, и тут жена умудрилась вновь совершить ту же ошибку. Перед ней предстал уже знакомый полицейский. — Ну, мадам, неужели это опять вы? У меня просто нет слов. — Извините, я опять не заметил, и знак у вас тут так красиво. Этих слов представителю закона оказалось достаточно, чтобы отпустить нас с миром. Однажды в центре Лондона мы до четырех часов утра отмечали юбилей коллеги из BBC. Он жил на маленькой площади, буквально в ста метрах от главной торговой улицы британской столицы Оксфорд-стрит. Однако из-за одностороннего движения выехать туда было весьма сложно. Поскольку город давно спал, я решил проскочить один квартал не по правилам, но едва вырулил на Оксфорд-стрит, как возникший словно из-под земли полицейский дал мне сигнал остановиться. Вопреки местной традиции, я вышел из машины и, подойдя к полицейскому, сам предъявил ему свои документы. Он иронично поинтересовался, доводилось ли мне читать правила дорожного движения, и почему я оказался за рулем в столь поздний час. Были в гостях, стал быть, выпивали пару бокалов вина, пару или несколько пар, пожалуй, несколько, но мы главным образом разговаривали, спорили о том, стоит ли Англии вступать в общий рынок. Я понимал, что полицейский присматривается к моему поведению и прислушивается к моим словам, чтобы определить, насколько я трезв. — А вы в состоянии вести машину? — Далеко ли вам ехать? — Я назвал адрес Эдисон Роуд. Шесть автобусных остановок по прямой. — Хорошо. — Я поеду впереди. Держите дистанцию и будьте осторожны. Так в пятом часу утра я добрался домой с полицейским эскортом.